Пятнадцать. Рога и клыки. Йоп и Луда ходили по дворику, граблями и веником сгребая листья в кучу. Кошка Кесси вертелась под ногами громко мурлыча. Ей нравилась общая суматоха. Из дверей ёпинного домика слышались фуги Баха. — Решили сухие листья сжечь. — Погулял? — спросил Луда. — Так, прошелся. Давайте я тоже помогу. Полной решимости, Кока снял куртку, но обнаружилось, что работы мало. Собранные в кучу листья уже лежат возле калитки. Йоп, дометал последние желтые овалы, палые листвы, приговаривая себе в плечо, куда был прикручен микрофончик. «Листья должны быть зеленые и сочны, как девушки. Они желтые и измятые, как старухи». Кока поднял несколько листков, но нагибаться было трудно. а грабли ёб не давал. Шарка имя особо яростно под ёлкой, где он разводил червей для рыбалки, пока так ещё и не состоявшийся. «Землю надо взрыхлить! Тогда червь будет жирен и вкусен! Ничего! Скоро, скоро наступит всемирная засуха, и сгорят посевы! Затем передохнут травоядные, а за ними все остальные...» «Мы, червей, будем есть и радоваться, что хоть какой-то протеин поступает в организм!» Луда откликнулся. «Или на человечину перейдем. Начнем импортировать ее из Африки по дешевке, в замороженном виде. У них там перенаселение, переизбыток биомассы. Царьки и князьки точно займутся этим бизнесом. Они и так друг друга привыкли жрать». вот говорили по радио нигерийцы всех пигмеев переловили и съели та натофилы от человека всего можно ожидать вот скажи на милость зачем убитому цицерону отрубили правую руку и голову да еще втыкали булавки в мертвый язык а чтоб лишнее не болтал а то слишком много видно наговорил неприятностей вступил кока садясь рядом с луды на пенек Не пора ли нам по рыбке ударить? Не по той, что Йоп никак выловить не может, а по той, что и жарено лежит на лотке и нас дожидается. Он отправил на стол пятидесятигульденовую. Если кто-нибудь съездит. Йоп проворно схватил купюру. — Я мигом и пару джойнтов захвачу. — Само собой, только не привози эту страшную овощную водку, что капустой мочой воняет, — напутствовал его Кока. все еще чувствуя неловкость за приход сатаны и за те неудобства, которые он, Кока, причинил тихой обители психов, робко спросил, нельзя ли позвонить матери. Но Луда был милостив. Кока пробрался к нему в прихожую и набрал номер. Мама Этери ответила. После объяснений, где он и что собирается делать, а именно отдохнуть недели три в Германии, чтобы бросить там всякие глупости, Кока попросил выслать ему немного денег по Вестерн-Юнион. Там не надо иметь счета. Можно брать по коду, без паспорта. Мама Этери знала про историю с потерей паспорта и происками Интерпола. Немного подумав и повздыхав, пообещала прислать денег зарплаты. Но как он живет без паспорта? Может, выслать ему паспорт до востребования ценной бандеролью? Сошлись на том, что Кока... Как только приедет в Германию, даст о себе знать. Кока спросил, как Мея Бэбо. Мать ответила, что все в порядке. Бабушка с подругой уехали отдыхать в Боржоме, где у подруги осталась квартирка от покойного мужа. Обрадованный, что все хорошо, на всякий случай набрал Лясика, но рявкнула злой кратко Лита, и Кока, повесив трубку, вернулся к Луда. — Спасибо за звонок. — Три минуты. Что-то Йопа долго нет. — Придет. Может быть, в ларьке очередь. На этот раз Йоп привез все как надо — хрустящую камбалу, сладкую сель с луком, пиво и три здоровенных джойнта, которые тут же были взорваны. Свет заходящего солнца стал объемен. Деревья переминались на корнях, о чем-то возбужденно перешептывались Призрачная оболочка отделила Коку от всего сущего. Он сам по себе, а все остальное само по себе. И жутко интересно наблюдать из призрачного уютного укрытия за всем, что происходит. Звуки колоколов не прерываются, тянутся в мозгу, и Кока не может отличить, звонят ли это колокола или гудит его больная голова. еоп и луда принимаясь за рыбу не преминули завести краткий спор отчего все рыбы объемные а только камбала плоская и глаза у нее съехали на спину кока вспомнил бородатый дворовой анекдот почему камбала плоская а это ее кит этот имел а почему у лягушки глаза на выкате потому что она все это видела еб вступил а почему у кабана боируссы четыре клыкаога Растут не из десен, как у всех тварей, а прямо из черепа, да еще загнуты на манер бараньих, так что бедный баран не может ими ни в земле покопаться, ни от хищников защититься. Если в процессе эволюции ненужные части отмирают, то почему эти дурацкие клыки продолжают расти?» Луда глубокомысленно со значением заметил. «Девственная плева тоже растет, хотя ее рвут постоянно. Долго и счастливо смеялись, потом углубились в джойнты, отчего все вокруг приобрело сказочную окраску, как в Новый год. Вместо луда на пеньке сидел гном в фуражке, а вместо йопа таращилась на коку длинная селедка с копной волос. Стали судить-редить, откуда и зачем у простой улитки 25 тысяч зубов. И сидят эти зубы не как у нормальных существ в челюстях, а прямо на языке. Коки порядком осточертели все эти рога и копыта. Но что было делать? Надо ждать барана. Вдруг дверца во дворе резко засвенела о решетку, и в калитке возник нукзар в длинном плаще. За ним сатана в дубленке под руку с рыжиком, тот в спортивном адидасе. Вид небритый, побитый, зашуганный, даже как будто заплаканный. еле передвигает ноги, тащит за ручку чемодан. Кока опешил. Луды и ёб замерли с вилочками в руках. Начали было вставать, но Нугзар остановил их рукой и спокойной голландской речью. Сидите, друзья. Мир вам. Приятного аппетита. Мы на минуту по делу. Можно присесть. Кока Шарашина ответил за всех. Конечно, батона Нугзар. Что случилось? и встал, уступая место, но нугзар мельком кивнув ему с улыбкой и мирным жестом, сел на неказистый малый чурбачок. Сатана, рыкнув «Хеллой, бразерс! Синг-синг! Пардонт!» уселся на соседний чурбан, расправил полы дубленки, подтянул рукава, как будто собирался кого-то душить или резать. Для рыжика и чурки нет. Сатана молча указал ему, как собаке, место на траве, и Рыжик покорно привалился к стене. Нукзар начал говорить по-голландски. Все молча слушали. Кока улавливал смысл. «Дорогие друзья, я Нукзар, бизнесмен, давно живу в Голландии. Имею свой фонд, вот мои визитные карточки». Выложил на стол золотистые картончики. «Это мой друг из Грузии», — тронул Сатану за рукав. Тот расправил плечи и что-то рыкнул, хватаясь за клок. — А это наш товарищ Арчил. — Или Арчи, по-вашему? — кивком указал Нукзар на Рыжика. — У него проблема. Он потерял паспорт. Срок проживания в гостинице истек. Ему больше не продлевают, виза заканчивается. Полиция обещала дать справку об утере паспорта, но пока ему негде ночевать. «Мы решили просить вашей помощи. Может быть, если это, конечно, удобно и не нарушает ваших планов, Арчи, где-нибудь тут!» Нукзар неопределенно повел руками. «Останется дня на три Разумеется, мы готовы возместить ваши труды и оплатить ваши услуги». Сатана бесцеремонно взял кусок рыбы, не спрашивая, где чья тарелка. Психи обалдело молчали, убаюканные ровной, тихой речью. Весомая и веская, она производила гипнотическое действие. Йоб вертел визитку, качал головой, лудо украдкой поглядывал на сатану. Тот жевал рыбу прямо с костями, опустив голову и зыркая из подлобья как коршун. Нокзар вынул толстую пачку гульденов, стал выкладывать на стол купюры. Сто... Двести, триста, четыреста, пятьсот, шестьсот. Ну, думаю, на три дня хватит, чтобы вам всем тут с голоду не умереть, а? Как вам мое предложение? А потом, потом мы его заберем, а вам еще денег дадим, провизион. Надеюсь, справка будет готова к тому времени. О, как долго все движется в полиции! Столько бумаг, протоколов, бюрократизма! Добавил переводя спокойные глаза под дымчатыми очками в золотой оправе съепа на луда. А те, мало понимая, что это за люди, что им надо, смотрели то на деньги, то на Коку, то на Рыжика под стеной. Сатана, утираясь рукавом дубленки, осклабился, желая быть приветливым. Кока из подтишка видел. Сатана часто прикрывает глаза, почесывается беспрерывно, что-то мычит. «Зачем они хотят посадить в подвал рыжика, прятавшего сейчас от коки глаза?» «А почему он там сидит?» — спросил наконец Ёб, кивая в сторону рыжика. «Он, случайно, не того? Не болен?» «Нет, просто сесть негде. Здоров, как бык!» — улыбнулся Нукзар. Рыжик заворочился у стены, а сатана шикнул на него. Захрумзна, шейн, маймуно, виришвила. Чу! Примечание. Заткнись, обезьяна, сын и шака Грузинский. Конец примечания. Ткну в бок коку Переведи им, что рыжих будет тихо сидеть, никому не мешать. А через три дня того. Такая ситуёвина, понял? Если будешь тут шуметь, всю семью пущу в расколбас. Детей в Турцию продам. Прикрикнул он на Рыжика и пристукнул ногой, как на надоевшую кошку, хотя тот и голоса не подавал. Нукзар не громко отозвался. «Не ори, не пугай людей». Но сатана, не обращая внимания, стал громко бронить Рыжика и его отца. «Ничего, твой папаша Ахвар узнает, как берега путать, когда мы его сыночку яйца отрежем и в посылке пришлем. Раз-раз, лац-луц, готово!» так его паршивый рот прервется, так и передай своему отцу-ослу. — Гланды через жопу вам всем вырежу! — заорал он на сжавшегося рыжика. — Денег не будет, прирежу! Вон, видишь, кошка драная бегает. — Писо, иди ко мне, цацуля, вот тебе рыбка! Сатана, забрав без спроса чьи-то полрыбы, протянул кошке Кесси. Она галантно, с изгибом шеи, приняла дар и скромно унесла его в сторонку вот как кошку за душу как собаку прирежу и вся твоя семейка у меня на ноже сидит проца гетфер раана уже и не говорю и мать твою мать не ругай прошу вдруг твердо подал голос рыжек сатана застыла облизывая пальцы рао на кого хвост поднял примечание Что? Грузинский. Конец примечания. Психи от яростного напора незнакомых звуков съежились и присмирели в конец. То бы изливы косились на деньги, то со страхом слушали, как сатана, грозя кулаком и топая ногой, кричит на рыжика. «Притихни! Хватит! Надоело!» раздраженно зашипел на сатану Нукзар и повернулся к Луда, спросившему, что за эти шестьсот гульденов они должны делать. а ничего Пусть он с вами сидит, пиво пьет и траву курит. Где-то здесь есть подвал, — мне говорил сатана. Там пусть спит, пусть ждет. Ешьте, пейте, веселитесь. Он хороший парень. Если денег не хватит, мы через пару дней заедем. Подкинем еще. И качнул пачкой сто гульдановых. Луда уныло кивнул головой. а Айоб спросил, как дела у Арчи с языком. Услышав, что английский понимает, успокоился. Луда тоже расслабился, видя, что страшный человек в дубленке с дьявольским клоком никого не трогает, только ругается и крутит свой завиток. И просьба, в общем, понятна. Они хотят этого молодого человека спрятать на три дня в подвале. «Но там же Коко ночует», — вдруг вспомнил Луда. «С ним что делать?» «Коко?» — насмешливо повторил Нукзар. — А, это ты, Кока. А сатана, с закрытыми глазами, расчесывая грудь, прокукарекал. «Ку — Кукареку! Ко-ко-ко! Так петухов в зоне и подзевают! Идите, курочки, сюда, мы вас пожарим! Коке это не понравилось, но он пожал плечами. — Что-нибудь придумаю. Если для дела надо, пожалуйста. Пусть Рыжик в подвале ночует. нугзар внимательно посмотрел на него. «Денег дать на гостиницу?» — вытащил пару купюр. «Вот, возьми. Нам, правда, его деть некуда. В гостинице оставлять нельзя, проблемы будут». И доверительно, почти шепотом сказал Коки. «Этот рыжик, кажется, немного от того. Боюсь одного оставлять. Мало ли чего ему в голову взбредет. Вдруг в полицию ломанется. Пусть здесь сидит, обкуривается. Эти в полицию не побегут?» Повел он бровью в сторону психов. Кока также тихо ответил. «Не думаю, тогда б денег не взяли. А если Рыжик просто сбежит?» «А куда ему бежать? Где у него билет, паспорт, деньги?» «Да и вся семья в залоге», — тихо усмехнулся Нукзар. «Его отец нашим друзьям много вдбились и задолжал. Он тайный игрок, крупно проигрался и не отдает». Вот и пришлось действовать. Без головы змея не укусит. А ты езжай домой в Тбилиси. Нечего тебе тут делать, мой совет. Мало ли что. Дать еще денег на билет. Лети в Грузию. Чего тебе здесь болтаться? Нет, спасибо, денег хватит. У меня еще те есть, что сатана пожертвовал. Ох. — Вы салалакские и разборчивы на слова. — Нет, спасибо. — Пожертвовал, — улыбнулся Нукзар. — Ты, наверное, много читал? — Да, все детство. — Я в зоне научился. Теперь вот сижу дома и читаю по-русски, как в зоне привык. Мне Тургенев нравится, успокаивает, как музыка. Читал? — Конечно. — Возьми мою визитку, мало ли что. сдвинул нукзар бровь в сторону стола где золотились картоночки тебя лучше уйти отсюда не ждать трех дней об этом кока тоже как раз думал а после трех дней куда они поволокут рыжика потом нугзар понял по глазам его мысли совсем тихо почти на ухо прошептал не бойся все живы останутся мне уже избилиси моикнули Что семья деньги собирает. Кое-что продает, занимает, по родственникам бегает. Через день-два человек прилетит, привезет. Да, верно говорят, что не так страшна опасность, как страшен сам страх. Человек начинает делать ошибки. Так что ничего с этим Арчи не случится. И держись от него подальше, мой совет. Он тебя, если что, сразу продаст. а как там как у ним тацминдели я с ним в сибири сидел вдруг спросил нугзар жив еще старина да но говорили что ему ступню отрезали из за гангрены знаком с ним издали он выше меня живет под горой объяснил кока нугзар поджал губы да знаю бывал там у него от ресторана самодло недалеко где язитская биржа У него уже в зоне были болячки на ногах. Кстати, хорошее средство от геморроя не знаешь, а то сатана надоел. Жрет всякую гадость, а потом орет в туалете. Кока вспомнил. Бабушка говорила на три литра кипятка размешать полкило соли и сесть туда задницей три раза. Сесть задницей в кипяток? Что-то странное. Вряд ли он согласится. Пробормотал нугзар отхлебывая из бутылочки коньяк. Сатана то гладил кошку кеси то руками и ногами показывал психам, какой рыжик спокойный и хороший, как он будет в подвале тихо спать, ручки, под щечку, никаких хлопот не доставит, а если доставит, то он, сатана, ему лично яйца отрежет и в рот засунет, и выразительно изображал, как будет это делать. Психи изумленно качали головами, А Йоб тихо спросил у Коки. «Они кто вообще? Советские? Русские?» Кока не успел ответить, как сатана взвился, услышав понятное слово. «Что? Русин? Я никогда! Переведи ему, русский Кавказ захавали! Мне мула в зоне рассказывал, как дело было! Щутки-жутки, а хер в желудке! Русские все захватили!» «Но все зоны под кавказскими, пусть они знают, переведи им!» Хотя вряд ли Йоб и Луда желали вникать в тонкости воровской жизни. И сатана, сглотнув какую-то таблетку, начал вспоминать, как на зоне полуслепой мулла ингуш вечерами собирал кружок, рассказывал о жизни Мохаммеда, читал в переводе Коран и тихо призывал к джихаду против неверных, говоря, что русские триста лет с Кавказом воюют. Загнали в горы. Равнинные осетины, кабардинцы и прочие бараны сразу легли под русских. А чечены и ингуши нет. И с тех пор русские нам покоя не дают. И травили нас, и выжигали из аулов, как пчел из гнезд. От русских пошло пьянство и блядство. Они научили нас воровать и брать взятки. Раньше за такое у нас отрубали руки. Они обрушили наши обычаи, хотели заставить забыть нашего бога. «Довольно. Среди русских много достойных парней», — прервал его Нукзар. «Среди них есть большие авторитеты. И они тебя не предадут, если ты сам какое-нибудь дерьмо не скушаешь. Бывает, на них затмение находят. Тогда от них стоит держаться подальше. Неизвестно, что выкинут, а так, по жизни, преданные люди. Я сидел с такими, знаю. И что твой мула говорил? Не новость». Все за все ответят когда-нибудь. А вообще, нет клыков, не раздевай пасти. А за девятое апреля кто ответит? Взвился сатана. Моего дошвили лопатками зарубили. Примечание. Двоюродный брат со стороны отца, грузинский. Конец примечания. Это как? Хотя ты прав. Есть среди них сильные парни. «Вот со мной кириан Толян из Свердлов скачалился. А за что? Ножницами убил ёбаря своей шалавы. Труп раздел, завернув в железную сетку и бросил в реку. Лац-луц! Готова рыбкам хавка «Зачем в сетку?» — не удержался Кока. Сатана важно поднял палец. «А затем? Трупец будет пухнуть, раздуваться!» «Сетка будет резать его на кусочки, и рыбы сожрут его намного быстрее!» «Хватит об этом!» — остановил его Нукзар. «Ты пугаешь их своими криками! Они боятся тебя!» Рыжик жалобным голосом попросил пить. Луда отнес ему бутылку, а Йоб, словно только сейчас осознав, в чем проблема, великодушно предложил. «Пусть у меня ночует! В туалет ходит! Есть кушетка! Правда узкая!» — Вот и хорошо! — поднялся нугзар Значит, договорились. Через три дня мы приедем за ним. Сатана встал следом, погрозил Рыжику. — Тихо сиди, фуфлон и мети, не то сам знаешь! хваро Примечание недоносок. Грузинский. Конец примечания. И принялся церемонно за руку прощаться с психами. — Бразерс! Мерсис! До Пардонт! Те, в некотором онемении жали в ответ его лапу, косились на деньги на пне. Кока скромно ждал своей очереди. — А, Мазало! — обнял его сатана. — Несердись, по-братски! Я твой должник! Ты наш Кент! И бабки наши сохранил! И этого идиота помог устроить на хату! На, подмолотись, неплохая дрянь! — и сунул Коке белый комочек в целлофане. «Я попробовал, мне понравилось, но с лекарством, что варит в Тбилиси один химик, Мевлуд Папунашвили, ничего не сравнится. Переведи им эту информашку. Испугалый мишку медом!» По-русски пропел он, потрепав кошку и уходя в темноту. Анукзар, пожимая коки руку, тихо, но упорно повторил. «Езжай домой. Чего тут по помойкам болтаться?» «Я тоже так решил». Сунув украдкой краткой Коки еще пару сотеных, Нукзар исчез вслед за сатаной. Грохнула калитка. Пару минут все сидели словно в шоке, но постепенно оттаяли. Рыжик подобрался к столу. Психи разглядывали его как диковинку. «Чего они уставились?» спросил Рыжик у Коки. «Давно не видели такого субъекта», отозвался тот. «Здесь еда какая-нибудь есть?» а то два дня не жрал. Денег нет, они не кормили. Рыжик жадно шарил глазами по пню, где оставались полкамбала и селедка в булке. Кока кивнул на пень. — Давай, руби. Рыжик схватил рыбу, а психи делили деньги. Вышло двоим по триста. — А Коки? Его же клиенты! — всполошился Йоб. Но Кока отказался, чуя свою вину в этой заварухе. которая вполне могла иметь плохой исход, психом пока неизвестный. Если нагрянет полиция, то фактически они держат в плену человека, а за это большая статья в Европе «Отнятие свободы». Если же сатана что-нибудь сделает с Рыжиком, тогда будет совсем худо. «Рыжик, а почему сатана тебя держит? Он же получил деньги!» Вдруг подумал вслух Кока. Рыжик уныло махнул рукой. «Еще хочет. Говорит, на счетчике набежала штраф». «Ясно. Если попасться на крючок сатане, то не сорваться». «А что из Тбилиси говорят? Пришлют бабки? Сколько тебе еще сидеть?» Рыжик, уплетая камбалу, кивнул. «Да, мама сказала, чтобы не нервничал. Отец правда долг имел, карты то-се. Вот и доигрался. Сейчас не знает, что продать, чтобы меня выкупить». «Сатану, оказывается, весь город боится. Люди рейсы на другие города перекладывают, лишь бы не попасться ему в Голландии». «А в эти дни где ты был?» «В гостинице сидел. Один. Они то приходили, то уходили. Сатана коксом подогрел, дал нюхнуть. Да я что-то ничего не понял. Оживился на десять минут, как от водки, и все. Ерунда!» «Героина в Тбилиси нет?» — спросил Кока без особой надежды. — При наличии можно было бы уехать в Тбилиси и там сделать лесенку, переломаться. — Нет. Откуда? — мотнул рыжик головой. Меж тем, ёп и луда, что-то обсудив сторонке обратились к Коке. — Кока, дай слово, что тут нет криминала. Если тут криминал, мы не хотим ни денег, ни чужих людей. Мы боимся людей из Восточной Европы. Кока испугался, что они сейчас погонят и его, и Рыжика со двора. «Нет, какой криминал? Спросите у него сами!» Рыжик кое-как объяснил, что все в порядке. Все окей, ноу-криминал. No Просто паспорт потерял. Это немного успокоило психов. А Кока вытащил пол горошины и отсыпал две тонкие дорожки. «Давай». Втянул свою порцию, немного успокоился и только тогда вспомнил, что он уже два часа не выходил на стрелку к барану, чтобы ехать в Германию. Только ехать вдруг расхотелось. С такими деньгами, как у него, и здесь можно лесенку сделать. Снять номер и там переломаться. Нет, тут не выдержу. Вылезу, возьму дурь. Поеду, как задумал. Денег прибавилось, но к зарпу откинул. Перед уходом еще добавил и того 800 гульденов. Можно взять отравы на 500 гульденов. а остальное отдать фрау Воль, пока мать не пришлет еще. Третий час плавающей стрелки наступал через тридцать минут. Время еще было. Кока по дороге в Йопин туалет в темноте наткнулся на чемодан. — Рыжик, забирай на хрен с дороги свой багаж. Я скоро по делам пойду. Да не бойся, это люди тихие, тебя не обидят. Не бандосы, как сатана. Психи разбрелись. Йоп пошел готовить для Арчи кушетку, снимать с нее годовые подписки газет. А Луда прикидывал, где взять еще матрас. — А возьми тот, что у меня, — напомнил Кока, надевая куртку. — Я, может, вообще у друзей сегодня останусь. Я позвоню. За Арчи не беспокойся, он травоядный, как мы. Это успокоило Луда. — Окей. Пусть у Йопа поспит три ночи. Шестьсот гульденов на улице не валяются. А эти типы... Тоже вежливые только громил много что-то орал. Он всегда такой. Ежане вообще громкие, орут все время. Покурив расходной косяк, психи немного поцапались. Йоб утверждал, что змеи произошли из ящериц, а Луда кипятился. «Как это понять? вуд вот бегает ящерица, и вдруг у нее начинают отваливаться лапы. Тело удлиняется, число позвонков возрастает до четырехсот». Уши и веки почему-то исчезают. Зрение падает, заменяется какими-то термолокаторами. Словом, ящерица превращается в урода-инвалида. И это называется эволюция. Это же чистый декаданс. А почему у крокодила все это не отмерло? Может быть, еще скажешь, что анаконда произошла из крокодила? Стой! Вдруг застыл Луда. У меня родилась идея. Надо отлить в бронзе не эволюцию, а деградацию после атомной войны. Человек, обезьяна, четвероногие змеи и последний жук наполовину зарылся в землю, а? Ёб кивнул. Хомо-сапиенсу пора освободить землю от своего гнетущего присутствия. А Луда поддакнул, разглаживая рукой купюры. Деградация хомо-сапиенса... Началась с момента изобретения огнестрельного оружия. Раньше только сильные и смелые могли убивать в бою копьями и мечами. А теперь всякие и хилые, и слабые доходяги, и коротышки, которые и есть самые злобные и опасные за своих комплексов, могут нажимать курки и запалы. Кока понял, что вечер будет тихий, и ему пора идти. Баран, наверное, ждет, если, конечно, вообще приедет, Ожидать можно чего угодно. Поколебавшись, брать ли свою сумку с жалкими пожитками из подвала, решил идти налегке. А по дороге думал, что криминал — это всегда нахрап, напор, набег, наскок, настырность, наглость и наплевательство. На всех все и вся. Кроме себя.